Эвакуация продолжалась до утра следующего дня. На один рейс с погрузкой-разгрузкой уходило более трех часов. Последним рейсом уходили бойцы подразделения подполковника Смирнова и немецкий взвод. Всего набралось около 150 человек. Перед уходом загрузили трюмы судна оружием и боеприпасами по максимуму. Это была... Оплата капитану за работу. Отдавая, перечисленные не жалели. На палубу загрузили все то, что собирались взять с собой. Остаток боеприпасов и оружия подорвали. Отходя от стенки, сработают минные закладки в оставшихся кораблях, и они затонут. Нетронутым оставили лишь пограничный катер. Его решил забрать запасливый капитан, надеясь довести до Ростока. Высадившись в Светлом, развили лагерь в частном секторе. Нужно было отдохнуть и обиходить по возможности раненых. Пока личный состав решал поставленные задачи, подполковник Смирнов провел совещание. Штаб разместился в уцелевшем доме. Когда Фрич и Янсен пришли, подполковник сидел уже с ногой в свежем гипсе. Когда все расселись за круглым столом, он оглядел всех и начал совещание. «Ну что, рыцари круглого стола, первый этап выполнен. Камрадов с их судном нам прислал не иначе, как Бог. От поляков мы оторвались. Несколько дней форы у нас есть. Завтра у нас очередной важный этап. Нам нужно добраться...» Вот до этой точки. Кончик карандаша в руке подполковника уткнулся на карте в лесной массив, севернее место, где находились они сейчас. По карте 16 километров. Завтра мы должны быть там. Воронцов, подготовь группу и сейчас же отправь на базу. Завтра с утра машины должны быть здесь. Количество необходимой техники посчитаешь сам. Взглянув на Фритча и Янсена, Смирнов посчитал нужным ввести последних в курс дела. Там находится база хранения, старая, еще заложенная в советское время, поэтому достаточно хорошо замаскированная, с одной стороны. С другой, там стоит техника, которая в последней войне фактически была уже не востребована поэтому про эту базу и не вспоминали. Там законсервирован батальонный комплекс средств связи». Подполковник взглянул на одного из своих офицеров, одетого в общевойсковую форму. «Радиоролейный батальон станции Р-414, полный комплект на базе ЗИЛ-131», — подсказал тот. «Вот», — кивнул на офицера Смирнов. Нам станции ни к чему, а вот машины и конги, оборудованные фильтры вентиляционными установками, подойдут как нельзя кстати. Охрана и обслуга базы была контрактная из местных. Часть из них уцелела и осталась на месте вместе с семьями. Мы их обнаружили, когда прорабатывали безопасный маршрут отхода. В общем, они примкнули к нам, понимая, что тем составом, что у них в наличии, через Прибалтику они не пройдут. Задача их стала подготовка машин к маршу. Насколько задача выполнена, неизвестно. Со связью у нас все плохо. Исключительно посыльными. Здесь завтра оставляем прикрытие в составе отделения. Состав. Крупняк, АГС, пара снайперов и в прикрытии 4 автоматчика. Срок выполнения задачи до недели — это крайний срок. Забирать будем машины одновременно с тяжелыми снайперами. Вопросы? — Разрешите вопрос, товарищ подполковник. Старший лейтенант Янсен. Мы вошли в состав вашей группы. Нам можно узнать хотя бы в общих чертах план? — Можно. Но, к слову сказать, не вы одни сегодня первый раз ознакомитесь с планом. Ранее он был известен всего лишь нескольким людям. в избежании утечки. Он пожал плечами. Война. Сейчас разговарят даже мертвого. Итак, про базу я сказал. Готовим оставшиеся машины. Далее марш к Зеленоградску. Там находятся гражданские семьи военнослужащих и просто выжившие. Грузимся и на Курскую косу. Ее там, по границе с Литвой, держит сводная группа. Она же должна нам расчистить путь дальше. Подбираем ее и... Дальше, как говорится, война план покажет. Самое сложное — переправа через канал в Клайпеде. Но с учетом, что Прибалтика в период активного обмена любезностями между большими ребятами никого не интересовало, шанс успешной переправы значителен. В том смысле, что город не подвергся ядерному удару и вполне проходим для техники. То есть точно никто ничего не знает, уточнил Олег. Точно известно одно. Отсюда, на восток. Другой дороги нет. По крайней мере, еще много лет не будет. Поэтому выбора у нас нет. А на каком этапе мы определим конечный пункт похода? Смирнов вздохнул. Как же тяжело без связи. Группе, находящейся на базе, кроме подготовки техники, поставлена задача найти и вступить в радиосвязь с кем-либо на территории России. Удалось это или нет, мы узнаем завтра. Понятно, вопросов больше не имею. Выйдя с совещания, Олег нашел свою семью и, не раздеваясь, упал на лежащий возле стены в брошенном доме матрас. Через минуту он уже спал. На следующий день рано утром все проснулись от звука ревущих моторов. В расположение их группы прибыло два десятка ЗИЛов с кунгами. Началась погрузка. Вначале боеприпасов и оружия, потом людей. Через два часа колонна тронулась в обратный рейс. Еще через 40 минут они въехали на территорию базы. Там с десяток человек активно работали с вытащенными из боксов машинами. Выставив охранение всех свободных и здоровых, отправили им на помощь. С командным составом Смирнов немедленно провел совещание. На нем были представлены друг другу офицеры базы и их группы. Всего на базе оказалось три офицера, 6 прапорщиков и 12 солдат-контрактников. Все семьями всего 63 человека. Старший, крепкий, черноволосый офицер, представившийся майором Савельевым, доложил обстановку с подготовкой автотехники к маршу. Следовало с десяти оставшихся машин снять оборудование станций. Это касалось аппаратных. УКВ радиостанции Р-138, ЗИП к ним, сразу грузили в отдельную машину. Их можно было в дальнейшем использовать. Из антенных машин Вынимали антенно-мачтовые устройства. Машины, аппаратные антенны, оборудовались лавками для перевозки людей. Питающие машины с двумя бензиновыми генераторами не разкомплектовывали. Свободное место в кунге заполнялись снаряжением и боеприпасами. Всего было 54 машины с кунгом. Из них под перевозку людей переделывались 36, 18 машин с бензогенераторами. 4 тантованных грузовых машины, штабная машина КРС 142, мастерская связи, автомастерская 6 уазиков, 10 топливозаправщиков по 9 тонн каждый. Кроме всего перечисленного имелось БРДМ-2 РХБ. В данный момент использовалось как средство усиления гарнизона мощью башенного ПКТ. Фрич, когда услышал это, расплылся в улыбке и попросил подполковника отдать ее ему. По профилю. Смирнов не возражал. «Следующий вопрос. Удалось войти в связь с кем-либо?» — продолжил опрос старшего офицера базы. «Удалось. Несколько дней назад на КВ обнаружили радиообмен открытым текстом между двумя неизвестными абонентами». Точнее, мы слышали одного из них, но понятно было, что этот корреспондент с кем-то общается. Естественно, говорили иносказательно. Но понятно было, что это военные. В общем, вошли с ними в связь. Начали осторожно общаться. В итоге нашли вариант относительно безопасного способа ведения радиообмена. У нас прапорщик есть, татарин. У них тоже татарин нашелся. Вот они и стали у нас аппаратами ЗАС. Понятно, никаких гарантий это не дает, но все же лучше, чем ничего. Итог. Ближайший к нам абонент оказался запасным командным пунктом 76-й десантно-штурмовой дивизии под Псковом. Второй абонент — ППД-144-й мотострелковой дивизии в Ельне, Смоленской области. Их мы не слышали. Прохождение сигнала в ионосфере в полной мере еще не восстановилось. Десантники дали информацию по обстановке в регионе. Последние полгода дивизия, они продолжают так себя именовать, но это приблизительно, как вы себя считаете, бригадой, совершает рейды на территории Латвии. Основная цель — мародерка, но все, кто пытается им сопротивляться, Они давят безжалостно. Далее. Они имеют связь с Витебской воздушно-десантной бригадой Вооруженных сил Белоруссии. Вот белорусы работают как раз по территории Литвы. Я взял на себя ответственность и обрисовал общий замысел нашего плана. Командование и дивизии, и бригады сделали совместное предложение. Мы называем день, когда начинаем выдвижение. Они согласуют между собой выход рейдовых групп, которые должны объединиться в пилсе После чего уже объединенная группа выдвигается нам навстречу. Встретиться с ними мы должны в районе Шауляя. Ну и дальше, понятно, идем под их прикрытием. Доклад закончил. Спасибо, садись. Пока неплохо. Сколько времени осталось до полной готовности к маршу. Смирнов выглядел довольным. «Еще сутки», — ответил майор. «Тогда через сутки вытягиваем колонну и после завтрака в 8.00 — начало марша. Воронцов, организуй доставку прикрытия сюда до завтрака». Перед маршем Олег увидел, как из одной машины, отправленной забрать прикрытие с берега залива, Высадился десяток бойцов с внушительными снайперскими винтовками. До этого он их не видел. Кто это?» — поинтересовался он у Воронцова. «Прикрытие с Балтийска». Поняв по виду Олега, что тот ничего не понял, пояснил. «При входе из Гданьского залива в Калининградский там есть узость. Слева наш город Балтийск и ППД нашей бригады. Фактически там одни руины сейчас, но место там очень узкое, и поляки запросто могли его преодолеть. Вот, чтобы этого не случилось, там и держали оборону эти парни. В этот момент Олег понял, чей взгляд из руин он чувствовал на себе, когда их судно входило в залив. В Зеленоградске к их почти двум сотням примкнуло еще почти сборная сотни бойцов. Тут преобладали пограничники и еще три сотни гражданских. Снова совещание, знакомство и новая задача. В ночь почти все, за исключением раненых и немецкого взвода, ушли на север по Курской косе с задачей в течение четырех-пяти ночей выйти к Лайпиде, преодолеть канал, захватить плацдарм на другой стороне и подготовить паром для организации переправы. Как только плацдарм будет захвачен, колонна выдвигается к переправе. Часть водителей и числа военнослужащих ушла в составе боевой группы. За руль должны были сесть легкораненые и женщины. 90 километров по Курской косе ехали почти три часа. Сказывалось отсутствие опыта у женщин в управлении грузовиками с двойным выжимом сцепления. Но всё когда-нибудь кончается. Кончилась и эта дорога. Женщины молодцы, справились. У причала их ждал паром, и еще через несколько часов почти сотня автомашин были уже на другом берегу. Плацдарм, захваченный их сводной группой без особых проблем, уже вовсю огрызался огнём отстягивающихся к нему местных бойцов, не питающих дружеских чувств к пробивающимся на родину русским. В общем, сменить женщин за рулем тяжелых зилов не удалось. Все бойцы были заняты организацией боевого охранения колонны. Немецкий взвод следовал в арьергарде, а фричное БРДМ находился фактически в разведдозоре. Оставшиеся до окраины города 6 километров ехали весь остаток этого дня. На ночевку останавливаться здесь было нельзя, поэтому марш продолжился. Доехав в юго-восточном направлении до саугуса колонна свернула влево, на восток. Остановились на ночевку в Свексне, на юго-восточной окраине. Подошедший перед отдыхом Вольф сообщил, что при движении на юг уровень радиации поднимается. Свернув на восток, Они двигаются по границе большого радиоактивного пятна, и, по его мнению, при движении на северо-восток их маршрут может пролегать по относительно чистым территориям. Эта новость была хорошей относительно. В любом случае в Кунгах ФВУ будут включены, а в кабинах всех автомобилей и в кузовах бортовых машин, на которых передвигалось охранение, люди будут в УЗК и противогазах. Хорошее было в одном — радиаторы машин меньше наглотаются радиации, и машины дольше смогут прослужить. На следующий день колонна прошла около 150 км с двумя привалами и прибыла в окрестности Шауляя. Там их уже ждали. Десантники вовсю мародерили город, подавляя редкое сопротивление. Калининградская колонна в этом участие не приняла. На вечернем совещании командиров групп решался вопрос, кто куда пойдет. Мнения разделились. Смирнов на командиров группы не давил, отдав инициативу в их руки. В целом, большая часть их группы решила уходить в Псков. Меньше — Витебск. Немецкая примкнула к меньшей. Витебские десантники предоставили Олегу возможность по закрытому каналу пообщаться с земляками остатками Ельнинской 144-й дивизии. Те обрисовали обстановку в области и предложили немецкой группе двигаться в Десногорск. Причина была проста. Атомная станция, еще во времена СВО, прикрытая панцирями, уцелела. Баллистическую боеголовку Янки на нее пожалели, здраво рассуждая, что, собственно, сам подрыв реакторов обеспечит последствия ядерного удара а крылатые ракеты, назначенные для уничтожения станции, ПВО смогла перехватить. В дальнейшем сам город и станция попали в пятно вторичной радиации. Но любая атомная станция, как правило, в полном объеме оснащалась средствами мониторинга радиационной обстановки, средствами защиты, соответствующими убежищами и безопасными помещениями. В общем, Персонал с семьями уцелел практически весь. Даже часть гражданского населения сумела спастись. Но далеко не все. Войсковые части и подразделения вышли из района загрязнения в Ельню, где ситуация была гораздо лучше. Пока станция находилась в радиационном пятне, вопроса с ее безопасностью не возникало. Люди на станции снабжались организованными своими силами конвоями. В свою очередь, станция продолжала работать, поставляя теперь уже просто дармовую электроэнергию везде, где осталось сетевое хозяйство и потребители. Однако, когда со временем загрязнение уменьшилось, через южную часть Белоруссии к Десногорску прорвалась крупная группировка остатков украинской армии. О их приближении стало известно заранее, поэтому остатки 144-й мотострелковой дивизии, пополнившись личным составом из всех анклавов, отразили нападение, разгромив колонну врага. Собрать людей было непросто. Анклавам пригрозили, что при игнорировании требований ельнинцев они справятся сами, но после этого уничтожат сети, обеспечивающие электроэнергией, эти анклавы. Электричество было тем, что позволяло анклавам не скатываться до примитивного сельского хозяйства и натурального обмена первобытно-общинного строя, поддерживая едва дышащие остатки промышленности. Так вот, для стабильного выживания просто необходимо было, чтобы в Десногорске людей было больше. Олег заикнулся о своей родине, Вязьме, но ему сказали, что там существует немногочисленная община, основой которой является некий бывший секретный объект. Но город там никто не чистил, то есть дезактивация не проводилась. А в Десногорске это сделали. И там более-менее можно жить. Вязьма же располагалась на границе огромные зоны высокой радиации на месте Москвы и Московской области. Если бы Олег был сам по себе, то это его бы не остановило, и он отправился бы в Вязьму. Но с ним было девять десятков человек, и Олег обязан был думать о них. Почему он? Так получилось, что, заботясь о своей немаленькой семье, постепенно границы заботы расширились на всю группу. И если Вольф Рич отвечал за военную сторону жизни группы, то остальные заботы легли на плечи Олега. Ельницы подсказали маршрут вокруг радиоактивного пятна на месте Смоленска. По северу области, через Велиш, Сафонова, Дорогобуш, Ельню, маршрут до Десногорска составлял не менее 500 км. Причем часть дороги между Проживальским и озерным проходила по дороге, по которой последний раз двигались танки группы Гота. Ещё одним минусом было то, что картой служил атлас автомобильных дорог. То есть все весьма приблизительно и спросить не у кого. Но в этом был и плюс. Места по северу области и в мирное время были крайне малолюдные, а сейчас и подавно. Поэтому опасность нападения на колонны стремилась к нулю. До Ельни от Витебска добирались три дня. Самый проблемный участок — лесная заброшенная дорога между Проживальским и Озерным преодолевалась сутки. 40 километров на лебедках и вытаскивания друг друга. Немцы впервые увидели фактические джунгли в Европе, смоленские леса. Это когда человек отходит на пять шагов и исчезает в гуще Подлеска. Они проехали через анклавы Сафонова и Дорогобужа. Городки, маленькие по численности населения и в мирной жизни, стали совсем крошечными. Анклавы выживших вряд ли насчитывали более 10 тысяч человек максимум, при том, что ударов по ним не наносилось. В Ельне остановились на сутки. Там их перевооружили, изрядно усилив тяжелым вооружением, переодели в российский камуфляж, добавили продовольствие чистой воды. И утром следующего дня колонна отправилась в путь, чтобы через пару часов пересечь мост в Верховьях водохранилища в предместьях Десногорска. Вот с тех пор они и живут здесь. Как он стал главой анклава? Да все просто. Просто несколько человек из местных, исполнявших эти обязанности, уже ушли из жизни по возрасту и состоянию организмов. А Олег, за это время, будучи главой немецкой общины, успел завоевать авторитет и стать своим уже для всех.